Глава восьмая. Ползазуб. Хотелось бы мне сказать, что Хамис оказался приятней при близком знакомстве, но нет. На второй неделе тренировок мы все сделали как положено. Я спела усиливающие заклинания до того, как дверь успела полностью открыться, и сразу бросилась вперед, ни на секунду не останавливаясь, чтобы оглядеться. Я сразу же оказалась по колени в сугробе, среди обледенелых гор. Вокруг не было ничего, кроме огромных валунов, которые вздымались из земли словно колонны. Порывы ледяного ветра били нам в лицо. В спортзале было красиво, однако такую красоту человек, как правило, видит после недельного подъема на гору с рюкзаком тяжелее собственного веса. Я с трудом сделала несколько шагов поскользнулась и рухнула на спину. Если бы не держатель для щита, сделанный Аатхи, после того, как я рассказала ей о стычке с она слегка изменила параметры, чтобы нейтрализовать не только намеренные атаки, но и случайные падения. Я бы скорее всего на сей раз заработала полноценное сотрясение мозга. В любом случае, упала я основательно. И сугробы с двух сторон тут же обрушились на меня и начали активно душить. Джованни выволок меня из-под снега и поставил на ноги. Ох, как я порадовалась его присутствию. И тут же в луны превратились в каменных великанов и принялись швырять в нас булыжниками. Мы вышли из зала, покрытые синяками. Хлоя заработала перелом ключицы, трещину в плече и ушиб бедра. В нее попал камень. Наши помощники слегка подлатали ее, пока в луны в спортзале вновь собирались из каменного крошева, в которое я их превратила. Однако Хлоя нуждалась в гораздо большем, чем то, что могли оказать ей по условиям сделки. «Пошли к нам, там и поработаем», — предложил Лю, и Хлоя кивнула, не говоря ни слова. Она опустила глаза и поджала губы, и тут Хамис подошел к ней и сказал. Ты вкладываешь больше всех маны. В следующий раз встань в середину. Я целую неделю хвалила себя за выдержку, но тут планка рухнула. Я хотела сказать Хамису, что Лю вообще-то вкладывает маны не меньше, непрерывно распевая усиливающие заклинания, пока мы бежим. А еще я собиралась выложить все, что о нем думала, добавив некоторые подробные инструкции касательно того, куда он мог отправиться. Но прежде, чем я успела открыть рот, Атхья произнесла. «Ты серьезно? Такой большой мальчик боится синяков и царапин?» Хамис развернулся к ней, но Аатхья с глубочайшим презрением погрозила ему пальцем. «Если хочешь впервые нарваться во время выпуска, малыш, давай, прячься и дальше в середине». «Хлоя выберется из зала раньше тебя! Зуб даю!» Хлоя бросила на нее сияющий взгляд. «Не поручусь, что она, как и я, раньше об этом задумывалась, но я была права. Члены анклавов редко получают травмы, во всяком случае далеко не каждый день, не то что остальные. Может быть, раз в месяц они и сталкиваются со злыднем, но в распоряжении у них и маны, и помощники» и вокруг всегда полно куда более легкой добычи. Достаточно для тренировки. Недостаточно, чтобы пострадать. Вполне возможно, что Хлоя до сих пор не получала ран. Меня ей уж точно было не обойти. Но, вероятно, Хлое даже не доставалась так, как Лю, Аатхе, Джованни и прочим среднестатистическим ученикам Шаломанчи, обзаведшимся за четыре года несколькими шрамами. «Достаточно, чтобы не повезло один раз. Если сильно пострадаешь, откатишься вниз. И если не успеешь быстро поправиться, так и останешься внизу. А главное, пока тебя не сшибут с ног, ты не узнаешь, как поскорее вернуться в строй». Хлоя сглотнула и сказала Хамису. «Спасибо за заботу, меня все устраивает». Ему это не понравилось. Тем более, что, вероятно, Аадхья оказалась пугающе проницательна, и неприятная мысль отныне надежно поселилась у него в голове. Однако Хамис принял ответ Хлои, пусть даже фыркнул и посмотрел на Аадхью с таким видом, словно собирался приказать кому-нибудь из своих прихлебателей пихнуть ее в коридоре. Затем он развернулся и ушел. Никогда раньше я не видела, чтобы Аадхья дала отпор члену анклава. Она не из преданных подлис, вроде Ибрагима. Просто она благоразумна и не любит делать глупости, в отличие от некоторых других людей. «Ничего себе!» — негромко произнесла я, когда мы пошли вниз. «У меня не было выбора», — многозначительно произнесла Аатхе. «Наверное, я должна была устыдиться того, что ей пришлось самой читать Хамиса» не дав мне шанса его выпутрошить. Но я страшно радовалась, что он, наконец, получил свое. адхе вздохнула. — Пожалуйста, не болтай об этом до конца месяца. — А потом что? — спросила я. — А потом, если что, он уже не уведёт Нкою. — Ты разве не понимаешь? Тут уже вздохнула я. — Ладно. Иногда ты радуешься, когда твои друзья правы, а иногда это страшно бесит. Но адх я была права. Поэтому до конца месяца я неоднократно прикусывала язык. Составлялись последние союзы. И мы вкладывали в наши тренировки столько маны и времени, что Хамис действительно не мог просто бросить нас и договориться с кем-нибудь еще, утащив с собой Нкою и ее друзей. Этот придурок даже начал занимать относительно уязвимую позицию во время повторных пробежек, надеясь хоть минимально привыкнуть к боли. Я отсчитывала минуты до того момента, когда мне удастся как следует его разнести. Начался второй месяц тренировок. Все полосы препятствий до сих пор представляли собой разнообразные зимние пейзажи, полные смертоносных чудес. Густой лес, непроглядный и безмолвный, большое замерзшее озеро, которое тянулось сколько хватало глаз. Сегодня мы увидели обширный заснеженный луг, усеянный обыкновенным, ничуть не примечательным кустарником и крошечными синими цветочками, которые выглядывали из-под снега. И ничего, буквально ничего не произошло. Мы добрались до стены в дальнем конце зала и спокойно вернулись, словно это была обыкновенная пробежка. Но как только я направилась к двери, послышался низкий рокот. Снежное поле раскололось, В десяти шагах у нас за спиной и из трещины к нам устремились тысячи усеянных острыми шипами лоз. Почти все оказались на одной стороне трещины, ближе к двери. За чертой остались только Якуб и Нкоя. Якуб стоял ближе. Он с воплем перемахнул на нашу сторону, прежде чем лозы успели подняться высоко, и упал на пол. Колючки хватали его за ноги и пытались утащить. Коры и Надия принялись рубить лозы мечами. Ибрагим и Джамал между тем схватили Якуба за руки и отволокли дальше. Но он от испуга сделала шаг назад, и между ней и дверью выросла целая стена колючек. Я попыталась наложить на лозы заклинание гнили, которое должно было уничтожить их, заодно с большей частью пейзажа. Однако ничего не произошло, и я вдруг поняла, в чем дело. Я стояла в коридоре, За порогом зала я не могла помочь Нкою. Точно так же обстояло бы дело и в выпускном зале, как только я вышла бы за ворота и вернулась в Уэльс. Но если бы я выбежала из школы, мне не пришлось бы стоять и смотреть, как мою подругу рвут на кусочки. металы метала испепеляющие заклинания, словно молнии. Однако они уничтожали лишь по одной лозе за раз, и у Нункою уже заканчивались силы. Ей никак не удавалось пробить достаточно большую брешь, чтобы без опаски перепрыгнуть трещину. А лозы все пребывали и прибывали. Одна из них бросилась на Анкою, как змея. Обвилась вокруг горла и начала ее душить, так что Анкою больше не могла колдовать. Она отчаянно боролась с лозой. По шее и по рукам у нее текла кровь. Я понятия не имела, что делать, но уж я точно не собиралась стоять и смотреть. Пусть даже мне бы пришлось сделать что-то очень скверное, как в тот день, когда я изменила спортзал. Мана была у меня под руками, а заклинание на языке. Я уже буквально чувствовала слова. Заклинание, истребление и уничтожение должно было разнести на части полосу препятствий, обрушить весь спортзал, если понадобится. И тут этот никчемный хамис вернулся замкой ее. Он плеснул зеленой жидкостью из бутылочки на извивающиеся лозы, и несколько штук в мгновение ока вспыхнули и сгорели, так что перед ним открылась широкая брешь. Хамис прыгнул в дыру, подхватил Нкою на руки и буквально швырнул в отверстие. Ну и здоровый же лось! Он выскочил следом и дотолкал Нкою до двери. Лозы хватали его за ноги, и он спотыкался и оставлял на почерневшем снегу кровавые следы. Да. Совершенно не хочется потерять члена союза накануне выпуска. И это скорее была команда Нкойо, чем его команда. Хамис просто согласился вложить ресурсы Иману, а она собрала союз из немалого числа своих знакомых, потому что куча народу была бы счастлива с ней объединиться. Но это осталось в прошлом. И Нкойо вовсе не считалось лучшим заклинателем. В школе еще хватало одиночек, так и не заключивших союзы. Так что Хами смог бы найти двух человек на замену, которые от отчаяния согласились бы на опасное замыкающее положение и скромную долю общих ресурсов. Но вместо этого он сам сделал все возможное, чтобы спасти Нкою. Мама всегда говорила, «Никогда не знаешь, на что способен человек в экстремальной ситуации». Я-то думала, она имеет в виду, что люди в экстремальной ситуации обычно ведут себя подло, но за это их надо прощать. Мне в голову не приходило, что придурок вроде Хамиса в минуту опасности вдруг окажется героем. Когда прошел первый шок, мы все сгрудились вокруг Хамиса и Нкойо в коридоре и стали их шумно поздравлять. Подошла даже следующая команда выпускников, ожидавшая очереди. На сей раз они помогали охотно, предлагали бинты, платки, целебные бальзамы. Мы любим, когда кто-нибудь спасается, оказавшись на волосок от смерти. Или даже на целую милю. Мы вообще любим, когда кто-нибудь спасается. Нам всем, даже после четырех лет в школе, очень хочется верить в спасение. Нко ее стояла на коленях у двери. Глаза у нее были закрыты, а по щекам текли блестящие ручейки слез. Ее союзницы, Джанис и Фарида, перевязывали ей руки. Хамис сидел рядом с Нкою на полу и рассматривал кровавые садины на лодыжках и ступнях. Казалось, он сам был потрясен тем, что сделал. Не чуя под собой ног, я попятилась от двери, чтобы дать место тем, кто помогал раненым. Все толпились в арке больших дверей спортзала, только Ибрагим стоял чуть поодаль в коридоре. Вместе с Якубом, соприкасаясь с ним лбами, И по его лицу текли слезы. И тогда Якуб тоже сдался, закрыл глаза и заплакал. Я стояла в сторонке, прислонившись спиной к стене. На языке у меня замирало разрушительное заклинание. В крови еще бурлила мана. Мы тренировались уже месяц и стали гораздо быстрее и ловчей. Нам был нужен спортзал. Нам была нужна полоса препятствий. Если бы я все разнесла, чтобы спасти Нкою, то опять рискнула бы чужими жизнями. Точно так же, как спасла шанхайских младшеклассников ценой тех, кого сожрала Кватрия. Я не имела права так поступать. Я имела право только на одно — выбираться из школы. Потому что на это имели право мы все. Мы негласно условились, что вправе выбираться любыми способами, Главное не убивать друг друга. Но даже убийство могло сойти с рук, если проделать это незаметно. Ты обещаешь помощь другим, потому что они обещают помощь тебе. Но все в школе признавали, что обещания теряют силу, когда ты приближаешься к воротам, и никто не станет тебя винить, если ты постараешься миновать их поскорее. Даже если остальные члены команды погибнут. Никто не ожидает, что союзник обернется на пороге. Никто не даст такого обещания. Если ты его дашь, тебе не поверят. Быть может, ты и не знаешь, на что способны люди в критической ситуации, но есть вещи, которые ты знаешь точно. Обернувшись, ты никого не спасешь. Вы просто погибнете вместе. В лучшем случае ты погибнешь вместо других. Ты бросишься в пасть череворота ворота и обречешь себя на вечные страдания, чтобы твои друзья могли покинуть школу это все на что остается надеяться но это не то о чем можно попросить можно просить о смелости доброте неравнодушии помощи наконец можно просить о тысячи трудных и мучительных вещей только чтобы они не были бессмысленны нельзя попросить человека сознательно поставить на кон свою жизнь настоящие и будущие, лишь для того чтобы дать тебе шанс стоя на последней черте А ворота и есть эта самая черта. Ты прекрасно понимаешь, что ничуть не лучше другого. Ненавижу уравнения, которые не сходятся. Было лишь одно исключение. Я могла обернуться. Для этого мне понадобилось бы гораздо меньше внутренних сил, чем хамисум Умвини. Я бы могла развернуться в воротах, пропустить вперед всю команду, и истреблять злыдни, оказавшихся в пределах досягаемости до тех пор, пока мои друзья не достигли бы безопасной гавани. Я должна была так поступить. Конечно, должна. Я не имела права выбежать из ворот и вернуться в крепкие мамины объятия, пока хоть кто-то, кто был мне дорог, еще оставался в школе. Я должна была развернуться и сторожить ворота, пока все мои друзья не пройдут. Они не просили меня о самопожертвовании. И не стали бы просить, потому что это против правил, которые мы все признаем. Но я это сделаю, потому что могу. Я могу спасти Аадхью, Лю, Хлою, Джованни. Я бы даже не отказалась вытащить Мкою, Ибрагима, Якуба и Надию. А потом, сделав это, я и сама пройду в ворота. Я спасу людей, которые мне не безразличны, а к остальным повернусь спиной. Я вернусь домой. А они пусть выбираются сами или гибнут. Я им ничем не обязана. Я их никогда не любила. Ничего хорошего они мне не сделали. Кроме Хамиса, который сидел на полу и дрожал, а кровь струйками текла у него по ногам и собиралась лужицей. Он получил эти раны, спасая Нкою в ту минуту, когда я была бессильна. Значит, я бы спасла и Хамиса. Я бы стояла у ворот ровно столько, сколько нужно, чтобы вытащить Хамиса, который мне абсолютно не нравился. Но разве я могла поступить иначе? Я отошла от ребят, которые собрались вокруг Хамиса и Инкою. Посторонние люди помогали моим друзьям хотя бы по мелочи. Я отступила еще на шаг и еще. И три вздоха спустя была уже в дальнем конце коридора и бежала так, как будто впереди маячили заветные ворота как будто я могла вырваться из школы. К спортзалу меж тем направлялись прочие выпускники. Они с тревогой поворачивались, провожая меня взглядами и гадая, от кого я бегу. Но я бежала от них. От тех, кто мог внезапно оказаться приличным человеком, таким же ценным, как люди, которыми я дорожила. Кто не меньше, чем мои друзья, имел право жить. Я еще прибавила скорости. Без особого труда, потому что последние полтора месяца я бегала почти каждый день. Но это была плохая идея, потому что я с разгону врезалась в Магнуса. Он направлялся на тренировку вместе со своей командой. Пятеро парней заняли почти всю лестницу в ширину, так что обойти их я не могла и пришлось остановиться. Магнус инстинктивно вытянул руку, помогая мне устоять на ногах, и спросил. «Эль, что случилось?» «Хлоя цела?» Даже Магнус умел думать о других, если, конечно, с этими другими он с детства жил в одном анклаве. Ну, или он просто мог позволить себе такую роскошь, зная, что у Хлои есть шансы не погибнуть в возрасте семнадцати лет. «Ненавижу тебя!» — по-детски выпалила я. Я собиралась разразиться слезами и уж не знаю, чем еще, но тут... Арион буквально скатился с лестницы и сшиб нас всех с ног, как кегли. За ним гнался оглушительный ревущий ползазуб с пастью, как у доисторической акулы, клокочая и вытягивая щупальцы с присосками. Магнус и выприятели с воплями попытались дать дёру, что было непросто, поскольку мы кучей валялись на полу. По крайней мере, Магнус не совершил ничего героического. Он, как и все остальные, отчаянно пытался сбежать, но деваться было некуда. Чудовище настигло нас, щупальца уже хватали Ориона и Магнусовых приятелей и тащили в жадно щелкающий рот. Свободные щупальца потянулись ко мне, но как только ползазуб стащил с меня Магнуса, я села и крикнула: "Иссохни и умри, вонючий мешок слизи!" Это было то самое заклинание, которое я пыталась наложить на Лозы в спортзале. В норме оно звучало несколько иначе, но очевидно детали особой роли не играли, потому что ползазуб без колебаний «Повиновался мне!» Шкура у него сморщилась и полопалась по швам. На пол хлынула копошащаяся масса мерзких белых личинок, похожих на опарышей, и наполовину погребла под собой парней. Те заорали еще громче. Все бешено заскакали, разбрасывая личинок и топая ногами, как в безумной пляске. Кроме Ориона, который вынырнул из моря личинок, невозмутимо стряхнул их с себя. Они у него даже волосы набились и посмотрел на стремительно исчезающие останки злыдня. Личинки по большей части удирали через сточные отверстия, и скоро ничего не осталось, кроме двух огромных челюстей, полных зазубренных зубов. Они лежали разинутыми на полу, как экспонат из музея естественной истории. У Ориона хватило совести меня не упрекать. Но все-таки он разочарованно вздохнул. «Даже не начинай, Лейк!» — предупредила я. Я чувствовала себя лучше, может быть, потому что потратила излишек маны, создав новое заклинание. А может быть, это спокойствие, которое наступает, когда как следует проревешься и придешь в себя. Вроде бы знаешь, что ничего не изменилось, и жизнь по-прежнему ужасна. Но нельзя плакать вечно, поэтому ничего не остается, кроме как вытереть нос и двигаться дальше. «Скажи-ка, каков план?» «У тебя он есть, или ты собираешься от начала до конца импровизировать?» «План?» — переспросил Орион. «На выпуск!» — сказала я, постаравшись произнести это слово как можно отчетливее, чтобы он ничего не упустил. «Как бороться со злыднями, пока они всех не сожрали?» Он вытарищил глаза. «Мне не нужен план!» Иными словами, ты ничего не можешь придумать, кроме «я буду бежать и убивать злыдни, пока кто-нибудь из них не прикончит меня». Сочувствую. Мы действуем иначе. А как мы действуем?» Настороженно спросил он, помолчав. «Ты посмотри на себя», сказала я, широким жестом обводя лестницу, покрытую слоем извивающихся личинок. «Если я предоставлю тебе зачищать зал в одиночку, ты запутаешься в собственных ногах» и через пять минут тебя сожрут. Это будет очень печально. Арион сам не знал обрадоваться или оскорбиться. Ему явно хотелось заявить великодушный протест. В духе «нет, ты не должна подвергать себя опасности». Но он вовремя раздумал и закрыл рот. Сложив руки на груди, он надменно поинтересовался. «Ну, а у тебя какой план? Превратить злые дни в личинок? Вот все порадуются». Все заткнутся и скажут спасибо, если поймут, что это им на пользу. Честно говоря, я тоже ничего не могла придумать, кроме я буду бежать и убивать злыдней, пока один из них меня не прикончит. Я не знала, что буду делать. Я знала только, чего не сделаю точно. Не выйду за ворота. Я не уйду, не пропустив вперед остальных.